Я опять увидел, будто только вот сейчас, первый раз в жизни, увидел все. Непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так, будто не целое поколение, а я, именно я, победил старого бога и старую жизнь».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 стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст — это непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним. Ну почему же непроходимая? Какие белые зубы! Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе. Барабан, батальоны, шеренги. Ведь это тоже было, и, следовательно, ну да...